Лилия Тимофеева. Самозванец в моей постели. Глава 1 Квартира встретила непривычной тишиной. Значит, мальчики уже уехали к бабушке. У меня есть несколько часов, чтобы прогенералить дом к Новому году. Я огляделась вокруг и вздохнула. Какая там генералка? Раковина забита посудой, в детской кавардак. Как же всё надоело. Не могу больше. Не могу. Вот сейчас пойду и брошусь под одеяло. Идея спрятаться под теплый плед и провести вечер с книжкой в руках понравилась. И в самом деле, впереди выходные, успею еще убраться. А вот вернуться дети и расслабиться не выйдет. Накроется моя релаксация медным тазом. Так что пользуюсь моментом. Я быстро переоделась, притопала на кухню. О, холодильник, лидер по просмотрам. Вот отчего у людей есть такая привычка открыть холодильник и пялиться в глубины холодного белого друга. Но я долго всматриваться не стала. Колбаска, сырок, помидорка с нитратами, бутерброд готов. Запаслась еще конфетками, налила чаю. Притащила все это великолепие в зал, забралась на диван, включила планшет, где у меня в заначке не меньше полусотни любовных романов. Открыла первый, замерла в предвкушении. И тут раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть? У мальчишек свои ключи, решила, ни за что не открою. Но звонили все настойчивее. А затем и вовсе раздались нетерпеливые стуки в дверь. Кто же это такой наглый и упертый? Уже через секунду я глядела в глазок и в ужасе думала. Нет, только не это. Ну или хотя бы не сейчас. Вздохнула и щелкнула замком. «Ты чего так долго двери не открывала?» Налетела на меня с порога Алька. «Я звоню, стучу тихонечко». «Тихонечко? Да ты мне чуть двери не вынесла!» Возмутилась я и испытала новый шок. Младшая сестрёнка пожаловала не одна. А с парой огромных дорожных сумок ледяной холодок пробежал по спине. «Алевтина, ты ко мне надолго погостить?» «Я к тебе не погостить, а пожить вообще-то!» Широко улыбнулась сестрёнка, влезая ногами в Женькины тапочки. «Вы, Забава Ильинишна, выбирайте, пожалуйста, выражение на своём лице. Оно у тебя сейчас будто ты лимон слопала. Кстати, о лимонах. Я не о тех, что в чай кладут, а о тех, что в банк. Как твой последний олигарх, Игорь, кажется. Ты же переехала к нему, чтобы узнать поближе. Узнала поближе и послала подальше, потому что у него там, ну, там... «Совсем». «Аля», — звизнула я, закрывая уши. «Избавь меня от подробностей твоей интимной жизни». «Да ладно, как хочешь», — фыркнула сестричка. «Ханджаты?» «Запка. Могли бы вместе поприкалываться, Игорясик». «Аля». «Короче, не хочешь поржать? Давай пожрать». Я показала рукой в сторону кухни. «В холодильнике борщ, второе, разогреешься все сама». «А, я немного покайфуюсь». Алькины без того огромные глаза стали размером с блюдце. «Да ладно, ты не одна, что ли? Тогда прости, сестренка. Ну, давайте, заканчивайте во всех смыслах, а потом ты меня с ним познакомишь. С планшетом, да? Читаю я, читаю. И не смей мне мешать. Какая же ты зануда!» Пробурчала Левтина и направилась на кухню. «Подожди!» Остановила ее я. Подскочила и обняла. «Прости!» «Конечно, я тебя рада видеть, и живи сколько хочешь». Я действительно обожала Альку, вот только каждый ее приезд оканчивался для меня проблемами разной величины и значимости. Ладно, сама Алька не выносила спокойной жизни, но она ведь и меня за собой тащила. А я такая взрослая и такая серьезная, почему-то всегда шла на поводу у младшей сестры. Но сегодня решила твердо. «Чтобы Алька не затеяла, не встану с дивана ни за что». Откусила конфетку и снова углубилась в чтение. Но не успела прочесть и главы, как возле уха раздалось. «И чего ты развалилась, как королевишна? Делать нечего?» «Как раз есть чего, и делать их не переделать. Но могу я хоть пару часиков отдохнуть?» «На пенсии отдохнешь», — заявила сестрица и улыбнулась во весь рот. Я с тревогой посмотрела на Альку, Если у девушки искорки в глазах, значит, тараканы в ее голове что-то празднуют. Если учитывать, что на пороге Новый год, интуиция меня не подвела. «Новый год к нам летит», — загласила Алька. «Только запка лежит». «Но у меня новогоднего настроения нет», — ответила я. «Сейчас будет», — уверенно заявила сестра. «Предновогодний шопинг? Что может быть чудесней? Новые платьица, туфельки, кофточки, помадочки, духи, духи...» Пока сестра ломала голову, придумывая уменьшительное, к слову, духи, я решила найти веские аргументы, что спасут меня от шопинга с этим ураганом. «Не нужно мне ничего. Аль, кофты, платье все есть». «Какого года, сестра?» «Ну, не знаю. Главное, в хорошем состоянии». И я привела главный аргумент. «Денег-то все равно нет, так что держусь». «А вот и есть» лифтина быстроногой ланью сгоняла в прихожую распаковала один из своих баулов и сунула мне под нос приличную пачку денег откуда богатство поинтересовалась я откуда откуда от верблюда точнее от козла Игорёк спонсировал вручил значительную сумму чтобы от тебя откупиться но вот ещё!» — надуло губки сестра в таких как я влюбляются навеки потребовала у него бабло за моральный ущерб что? Так ты же вся цветущая, гелем в самых важных местах надутая, в новой шубке явилась, в ушах златы бриллианты, на пальцах тоже. Я на него пять месяцев своей жизни потратила, а это, знаешь ли, упущенные возможности. Я смотрела на Альку и улыбалась. Вот такая она наглючая, хитрючая и оборотистая. Вот только меня не проведешь, так и сказала. А Левтина, мне все же кажется, было по-другому. Ты так достала несчастного олигарха, что когда заявила об уходе, он на радостях отстегнул требуемое. С твоим-то тяжелым характером. Характер у меня золотой, потому и тяжелый, парировала Алька. Зато я на подъем легкая и нежадная. Ну что, айда по магазинам? И Алька начала так красочно, ярко, эмоционально, заманчиво описывать наш круиз по торговому центру, что я не выдержала. Вдруг захотелось и новую прическу, и красивое платье. Чего я в самом деле ухватилась за этот диван? Не убежит же он, как и немытая посуда, которая в советском фэнтези от хозяйки удирала. Это я про Федорина горе. Недавно читали с младшеньким Ильей, а старший Евгений стих фэнтези обозвал. Я встала с дивана и решительно заявила. «Уломала! Едем!» «Вау!» – сестренка с радостным воплем кинулась мне на шею. «Запка!» Ты не пожалеешь. Мы тебя принарядим, марафет ведем. Глядишь, и нового мужа найдешь. Хватит по Витьку тосковать». А вот сейчас Олевтина не права. Мою семейную жизнь нельзя было назвать счастливой. Витька пил, меня случалось даже бил. Зарабатывал с гулькин нос, да еще бегал по бабам. А потом он и вовсе пропал. Я подала заявление в полицию, если честно... И я, и представители закона были уверены, что муженек где-то загулял и рано или поздно вернется. Но мы ошиблись. Виктор так и не вернулся. И через пять лет был признан умершим. Жизнь моя счастливее от этого, конечно, не стала, но спокойнее точно. Да не тоскую я по нему, Аль. И никто мне не нужен. Зарабатываю сама более-менее. Детей тоже. Ничего, тяну. А что касается любви там всякой, мужского тепла, да мне этого не надо. Сестра глянула в окно и выдала. Мужское тепло только снежным бабам противопоказано, а так-то оно всем нужно. Возможно, согласилась я. Только это у тебя еще все впереди, а мне уже немного за тридцать. Найти нормального мужика шансов ноль. Это мы еще посмотрим. Давай поднимай свой попинг и на шопинг Если бы я в эту минуту знала, какие приключения выпадут сегодня на наши попинги, то выплюнула бы конфету и вцепилась в диван бульдожей-хваткой. Но я послушно оделась, и мы вышли из дома. В тот момент я и предположить не могла, что встреча с испуганным Сантой навсегда изменит мою жизнь.